Явление двадцать второе. Те же все и Чацкий. Наталья Дмитриевна. Вот он, графиня-внучка. Все. Пятятся от него в противную сторону. Хлёстого. Ну, как с безумных глаз. Затеет драться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 — Подальше от него делает знаки Софьи. М — Софья! — Не глядит Софье Чацкому. — Скажите, что вас так гневит, Чацкий? — В той комнате незначащая встреча. Французик из Бордо, надсаживая грудь, собрал вокруг себя рот веча.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 Я одоль высылал желания, смиренные, Однако вслух, чтоб истребил Господь Нечистый этот дух пустого рабского, Слепого подражания, Чтоб искру заранил он в ком-нибудь с душой, Кто мог бы словом и примером Нас удержать, как крепкою вожжой От жалкой тошноты по стороне чужой. Пускай меня отъявят старовером Но хуже для меня наш север во С тех пор, как отдал все в обмен на новый лад И нравы, и язык, и старину святую, И величавую одежду на другую по образцу, Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем, Рассудку вопреки, наперекор стихиям, Движенье связаны, и не краса лицу».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 И он осмелится их гласно объявлять, глядь. Оглядывается, все в вальсе кружатся с величайшим усердием. Старики разбрелись карточным столам. Конец третьего действия.